Сотая гуру. Трудно представить себе, что где-то уже решено все и что старый мир доживает последние дни. Не легкими они будут, не все выдержат напряжение. Тем, кто в готовности встретит, легче будет выдержать волны.